Глава двадцать третья. Никола. Когда Кора возвращается, она выглядит другим человеком. Она явно плакала и выглядит разбитой. Когда Кора тихо входит в дом, в руках у неё два огромных пакета. Я сижу без света перед маленьким газовым камином, а Эвери играет на пледе. Я вскакиваю, чтобы помочь Коре с сумками. «Прости, это заняло больше времени, чем я думала». Говорит она, вытаскивая из пакета продукты: зерновые батончики, кофе, хлеб, арахисовое масло и фрукты. Ого, мне нужно было всё это покупать. Ты и так уже сделала достаточно. Тебе же надо чем-то питаться. Вот, держи. Это предоплаченный телефон. Я ввела туда свой номер, если понадобится позвонить. Теперь Кора выглядит неспокойной и уверенной, а взвинченной. Она идёт к холодильнику и вытаскивает бутылку вина. «Сегодня у меня винный вечер. Присоединишься?» «Что-то явно случилось, это точно. Конечно, соглашаюсь я и беру бокал, который она мне налила, хотя и не хочу пить». Кора садится на плед у камина, смотрит на Эйвери, и её лицо меняется. «Только посмотрите на эту сладкую девочку!» — улыбается она, покачивая ножки Эйвери. И делает вид, будто хочет укусить её розовые пинетки. Эвери хихикает. Я сажусь рядом с ними, скрестив ноги. Полиция приходила с тобой поговорить? Прощупываю почву я, не зная, от чего она так расстроена. Нет. Думаю, здесь ты в полной безопасности. Похоже, они официально начали поиски. Я ставлю бокал и нервно ёрзаю, теребя пальцы. Мы ни при каких условиях не позволим ему тебя забрать. И плевать мне, кто он. — заявляет Кора, и я люблю её за это. Вот только вряд ли она понимает масштаб его влияния или что Лукас и правда убьёт меня, если придётся. «Ты знала, что он уже был женат?» — спрашивает Кора. «Что?» — отзываюсь я, хотя непонятно, почему меня это так удивляет, хотя вообще-то не удивляет. Мне плевать, что было в его жизни до меня. «Нет? А что?» «Это может иметь значение!» «В каком смысле? Для чего?» «Ну, есть кое-что. Ты должна мне довериться и внимательно выслушать». «Конечно, я тебе доверяю. Как же иначе?» «Говорю я и понятия не имею, к чему она клонит. Его первая жена умерла. Утонула в их бассейне много лет назад». У меня тут же начинает кружиться голова. Меня тошнит. Причина не была установлена, но, конечно же, он там был, и полиция поверила ему. Не знаю, проводилось ли вообще расследование и насколько это важно. Может, это и не относится к тебе, но... Это важно. Тихо произношу я. В общем, послушай, я понимаю, тебе совершенно не хочется рассказывать кому-то еще... Нет, пожалуйста, я до сих пор не могу поверить, что рассказала тебе. Я не могу, это... Ох, боже мой... Я умолкаю, не зная, как из этого выпутаться. — В том-то и дело, нам может помочь Пейдж. Да, ты плохо её знаешь, но она нам нужна. Поэтому я и попросила тебя довериться мне. — Но зачем она нам? Чем больше людей в курсе, тем выше риск. Прошу тебя, умоляю я, чувствуя, что совершенно утратила контроль над собственной судьбой. потому что в прошлом месяце она подкинула записывающее устройство в портфель Лукаса. Крохотный жучок может записать 192 часа аудио. Что? Погоди, жучок записывал у нас дома? Ошарашенно спрашиваю я, но зачем? Возможно, это все, что нам нужно. Так что послушай, ты знаешь, какой портфель он носит на работу? Да, но... Я не могу закончить мысль, и получается только нечленораздельное заикание. Она сделала это, не зная, что получится в итоге. Обычно Лукас приносит портфель домой по вечерам. Да, и всегда кладет его на стол в прихожей или в кабинете. Но погоди, стоп, я не понимаю, зачем Пейдж это сделала? Скажем так, мы сочли Лукас странноватым, подозрительным. Я и сама думала, что происходит неладное. Меня затапливает волна благодарности. Кора пыталась спасти меня еще до того, как я об этом узнала. «Вообще-то я прицепила камеру к дереву перед твоим домом. Хотела узнать, на что он способен». Сознается Кора, и я вдруг хихикаю, прикрыв рот рукой. Я потрясена, что кто-то волновался за меня. Кому-то было не все равно. Глаза сразу же наполняются слезами благодарности, и я смаргиваю их. «Не могу поверить. Впервые за долгое время я искренне улыбаюсь». «Прошу тебя, доверься ей. Я доверюсь ей, и ты тоже можешь. Надо попытаться раздобыть жучок. Пейдж говорит, он включается только на голос, а не работает постоянно. Записывает только, когда кто-то разговаривает. Как ты думаешь, за 192 часа разговоров мы услышим то, что ты описывала?» — спрашивает Кора, наливая еще один бокал вина. Она все продумала за такой короткий срок, и я стараюсь не отставать. Но какое это имеет значение? Мы ведь хотим как можно скорее отправить меня в Эвери подальше отсюда? Спрашиваю я, и мне не по себе, из-за того, что план, похоже, изменился. Да, и отправим. Но что, если нам не придется? Придется? Ты о чем? Паникую я. О, Господи, я не могу. У нас должно получиться. Я должна уехать. Я думала, ты... «Прости, солнышко, я не хотела тебя пугать. Я тебе помогу, клянусь. Просто ты же сама сказала, что твое слово против его слова, да еще его статус и все прочее. Если найдется железное доказательство насилия, это не сойдет ему с рук, а тебе не придется бежать и оглядываться через плечо до конца жизни. Эта запись тебя прикроет», — объясняет Кора, ставя бокал и придвигается ко мне». Я хочу только одного, чтобы она отвезла меня в аэропорт, но у меня нет документов. Я хочу, чтобы она отвезла меня куда-нибудь через пять штатов, но у меня нет ни денег, ни работы, ни удостоверения личности. Кора мне нужна, придётся выслушать её. А если его просто отчитают и выпустят, а он меня найдёт? Я нервно приглаживаю тонкие кудряшки Эйвери за ушами. Ну, просто подумай над этим. Как минимум, его арестуют. Это даст тебе время вернуться в Англию. Возможно, тебе сделают документы и даже помогут разобраться с делами. К тому же, если полиция выяснит, что Лукас и правда удерживал тебя здесь, украл даже имя, думаю, его не просто отчитают. Тебе нужны доказательства, а не одни слова. И с доказательствами гораздо безопаснее. В будущем. Кора так уверена и энергична, что мне хочется ей верить. Вот только Пейдж... Не хочу ее вовлекать, это уже чересчур, но я понимаю, что выбор у меня невелик. Слова коры имеют смысл, мне нужно больше времени, чтобы составить план. Теперь, когда меня ищут, сбежать стало еще труднее. — Ты совершенно уверена, что Пейдж никому не расскажет? Совсем никому. Уверена, что это безопасно? Пейдж, как никто другой, умеет хранить секреты. «Ладно, соглашаюсь я. Мне хочется еще тысячу раз повторить. Мы в безопасности. Ты уверена? Пожалуйста, не подвергай нас риску. Я больше не выдержу. Но сейчас я здесь, и приходится ей доверять. Это все, что мне осталось». «Она в доме. Не волнуйся, я не сказала ей, что ты здесь. Пейдж пришла по другому делу. И сейчас я все равно не могу с этим разобраться». «Так что давай подумаем, как тебя обезопасить. Это я сделать могу», — говорит она, и я киваю. Кора уходит в дом поговорить с Пейдж и долго отсутствует. Я понимаю, придётся много всего объяснить, и при мысли о том, что Кора ошиблась насчёт Пейдж и всё пойдёт наперекосяк, меня тошнит. Я иду к раковине, но меня так и не рвёт. Просто наклоняюсь, включая холодную воду и плещу себе на щёки. Лукас в соседнем доме. «Так близко». Пульс отдаётся эхом в ушах. Я чувствую себя загнанной в угол, как всегда. Когда они входят, от щелчка замка я подскакиваю. Пейдж смотрит на меня так, будто увидела привидение. «Привет!» — здоровается она, сдержанно махнув рукой. Пейдж стоит на другом конце комнаты, вероятно, чтобы меня не стеснять, но ведёт себя так, будто разговаривает с психом или бешеной собакой. тем, кто может напасть без предупреждения. Я не знаю, как Кора всё ей преподнесла и добавила ли, что я опасаюсь её втягивать. «Привет!» — отзываюсь я и перемещаюсь обратно к Эйвери в естественном порыве «защитить дочь». До последнего времени я почти ни с кем не разговаривала, и так странно находиться рядом с другими людьми, а не с Лукасом. «Джорджа, я не...» — начинает Пейдж, но не может подобрать слов. «Её зовут Никола!» — вступает в разговор Кора. «Господи!» — вздыхает Пейдж, понимая намёк. «Что за... что он за чудовище? Мне так жаль, что мы не знали о происходящем. Я даже не... Но я её прерываю. Ты не должна никому уговорить, что я здесь. Мне просто надо это услышать. Меня переполняет страх». «Да, Боже, конечно, я никому не скажу. Мы разделаемся с сукиным сыном». соверяет Пейдж. Как? Прости, я не хочу показаться неблагодарной, но мне кажется, ты не понимаешь. Я знаю о жучке, но нам его не заполучить. Думаю, надо забыть о нём. Я просто должна уехать. Пейдж говорит, что хочет вломиться в дом. Объясняет Кора. Прокрасться, поправляет её Пейдж. Прокрасться и забрать жучок, заканчивает мысль Кора. Я смотрю на них и понимаю, что они серьёзны. Это... Нет, это безумие. Это же... Вы понимаете, насколько это опасно? Спрашиваю я, не верю что это происходит. «Ну, — но если у тебя есть код сигнализации, я могла бы туда проникнуть. Замаскируюсь перед камерами, я постоянно так делаю, — говорит Пейдж, а Кора нервно улыбается. — Типа наденешь балаклаву, как в кино? Это бред, тебя убьют. «Достаточно худи и очков, и ты явно не в курсе, как часто я это проделываю. С перцовым баллончиком я тоже умею управляться». Пейдж делает вид, будто достает из кобуры на бедре пистолет. «Я постоянно всех прыскаю», — добавляет она, и я открываю рот, хотя я не могу найти слова. Снова смотрю на кору, но та лишь робко пожимает плечами и кивает. «Например, мужика в баре, который распускал руки», — объясняет Пейдж. Почтальона, когда мне показалось, что он подсматривает. Пьяного, который слишком близко подошёл ко мне в очереди в аптеке. И тебя не арестовали? Удивляюсь я, ошарашенная этим странным дополнением к моему кошмару. А как же? Смысл в том, что я могу себя защитить. Я умею протискиваться через крохотные щели и знаю, где искать жучок в огромном портфеле Лукаса. Ведь я сама туда его подложила. Эвери вдруг начинает капризничать и прерывисто плакать. Пейдж, как будто на автопилоте, тянется к ней и, не отвлекаясь от разговора, берет на руки и укачивает. Я лишь удивленно смотрю, как Кейвери тут же проглатывает подступивший всхлип. Их отношения словно наполнены странной магией. «Пока Пейдж будет там, мы останемся на связи», — добавляет Кора. «Лучше ее никто с этим не справится». Я перевожу взгляд с одной женщины на другую и не понимаю, то ли нашла настоящих подруг... то ли они совершенно безумны. Но зачем тебе это? Ты даже меня не знаешь». «Услышав, через что ты прошла, любой поступил бы так же», отвечает Пейдж, и я невольно усмехаюсь. «У нас явно разный круг знакомств, и если эти двое считают, будто именно так поступают друзья, мне хотелось бы остаться здесь навсегда и дружить с ними. Им так повезло. А вдруг Лукас проснётся, схватит тебя?» Мы не можем такого допустить. Нет, ни за что. Я ведь уже сказала. Пейдж опять делает этот дурацкий жест, выхватывая несуществующий пистолет из кобуры. В любых других обстоятельствах это было бы забавно, но сейчас речь идёт о жизни и смерти, и ничего смешного тут нет. К тому же копы привыкли к сообщениям, что я проникла кому-то в гараж или в машину, и просто решат, что я пытаюсь тебя найти, как бдительная соседка. Только мне может сойти такой срок уж поверь. «Можно спросить, зачем ты постоянно залезаешь в чужие дома?» «Об этом как-нибудь в другой раз», — отвечает Кора, но Пейдж продолжает говорить. «Ты ведь слышала о моём сыне, Калибе?» Кора ёрзает и многозначительно смотрит на неё. «Наверное, сейчас не время», — начинает она. «Это всего лишь вопрос», — отрезает Пейдж и снова переводит взгляд на меня. «Да, конечно», — отвечаю я. Я видела его в квартале. — Тогда, быть может, ты помнишь, что 17 января в половине одиннадцатого вечера его сбила машина и скрылась. Полиция говорила с тобой и Лукасом. Он сказал, что в десять уже был дома, а ты подтвердила его алиби. — Пейдж? По какой-то причине пытается остановить ее кора. Однако Пейдж не обращает на нее внимания. Но теперь я знаю твою историю, и Лукас, возможно, заставил тебя сказать то, что ему надо. Ты помнишь? Помнишь, когда он пришел домой?» Ее жесты и позы изменились, и я чувствую, как за считанные секунды превратилась из жертвы в преступницу. Это было так давно? С тех пор столько всего случилось, и я не... Я не знаю, как закончить предложение, потому что на самом деле помню. Помню, что Лукас пришел домой поздно, и я испугалась, потому что сама пришла домой поздно, но, к счастью, его еще не было. Тогда я еще была беременна и в последний раз покинула дом. В тот короткий период я еще не была пленницей. Я выходила гулять и за покупками, пыталась завести новых друзей и пила с ними кофе, ходила заниматься йогой. Тогда Лукас только приручал меня, и я понятия не имела, что будет дальше». Но этого я рассказать не могу, потому что не знаю, чего Пейдж от меня хочет. Мне нужна помощь. Я не могу допустить, чтобы она передумала и бросила меня. Зачем она это спрашивает? Я не помню. Говорю я, и тут у Пейдж звонит телефон. Она мягко опускает Эйвери на плед и вытаскивает телефон из кармана. «Это Грант. Он сказал, включи новости. Ты знаешь, что наша соседка Джорджия пропала?» Она смотрит на нас. Кора идет к телевизору и щелкает каналами, пока не останавливается на программе местных новостей. Мы втроем встаем перед телевизором и смотрим, как Лукас изображает горе перед камерой. Половину экрана занимает моя фотография, снятая еще во Франции. На ней я загорелая, улыбающаяся и неузнаваемая. Я вижу женщину, полную жизни и наивной надежды. Вижу человека, которым была, пока он не украл мою жизнь. Кора и Пейдж переводят взгляды с меня на экран и обратно. «Как это могло оказаться в новостях, если тебя нет только семь часов?» — удивляется Кора. «Потому что это Лукас Кинни. Безжизненно произношу я, когда меня накрывает осознание реальности. Я выключаю телевизор, не могу больше этого выносить. Пойду уложу ее спать. Говорю я, беру эйвери и уношу ее к кровати». «Мне хочется, чтобы они дали мне время всё обдумать. Мне надо побыть в одиночестве». «Конечно», «Конечно — бормочет Кора. «Давайте встретимся здесь завтра», — предлагает Пейдж. «Попозже, когда говнюк уже будет крепко спать». «Это не вопрос. Это план». «Спокойной ночи», — добавляет она, как будто просто собирается завтра выпить с нами кофе и уходит. «И на этом всё».